и приобретают консистенцию ближе к вареным, но более мягким, то все, что приготовляется в фольге, может быть вполне рекомендовано для диетического питания, в том числе детям. Время приготовления в фольге не подчиняется обычным правилам. Во-первых, оно зависит от жара каждой конкретной духовки. Если духовка способна давать температуру в 380-400 градусов Цельсия при хорошей изоляции жарокамеры, то приготовление в фольге идет довольно быстро, в пределах 15 минут-получаса. Если духовка не достигает подобного уровня температуры, то время приготовления килограмма мяса одним куском составляет 1 час или 1 час 15 минут. Жесткое старое мясо. Килограмма рыбы 25-30 минут. Крупные картофелины 20 минут. Брынзы 7 минут. Птицы, цыпленка 25 минут. Курицы 40 минут. Утки 45 минут 1 час. Это время обычно стабильное и может колебаться лишь в пределах 5 минут. Такая точность позволяет хозяйке свободно заниматься другими делами, заметив лишь время, когда продукт в фольге поставлен в печь, и следить за ним лишь в течение последних пяти минут приготовления. Готовность проверяется по запаху или по появлению подчернения, закопчения уголков на сгибах фольги, где сгорает часть мясного или рыбного сока, когда достигнута полная готовность. Готовность картофеля можно проверить обычным способом, проколом, острым ножом через фольгу. Если картофель еще сырой, то в дальнейшем прокол не повлияет на готовность изделия. Одним из первых сигналов готовности у мясных изделий, рыбы, брынзы, птицы, может служить так называемое вздымание фольги. Это явление, однако, происходит только при условии правильного завертывания в фольгу. Как же надо заворачивать в фольгу пищевые продукты? Прежде всего, все крупные куски, от полкилограмма и выше, независимо от того, мясо это или рыба, должны закрываться только герметически, иначе они будут испорчены, сок из них вытечет, вкус они потеряют, консистенция их ухудшится, они станут жесткими или даже подгорят. Птица, особенно жирная утка и нежная молодая цыплята, Может быть, лишь окаемлена фольга из трех сторон и открыта сверху. Точно так же могут заворачиваться и корнеплоды. Полное же завертывание в фольгу, но без сохранения герметичности, недопустимо. Это неизбежно приводит к истечению сока из продукта, его подсушиванию и порте. Герметичное завертывание производят следующим образом. Для крупных кусков мяса и целой птицы обязательно двойная фольга, если она тонкого типа, из которой складывается один лист. Пищевой продукт кладется на одну из половин этого листа и свободно, без натяжки, покрывается другой половиной. Так что остается свободный край, который нужно несколько раз сложить, чтобы образовался герметический шов. А затем такие же швы делаются по двум другим сторонам. Первая закрывается самая длинная сторона, затем обе короткие. Таким образом получается пакет. Этот пакет осторожно обжимается вокруг помещенного в нем продукта. При нагревании и начале готовности пакет расправляется и фольга надувается, вздымается но герметичность пакета при этом не нарушается, и его правильная геометрическая форма, квадрат или прямоугольник, сохраняется. При полной готовности углы этого прямоугольника, а иногда и все сгибы, чернеют, но ни одна капля сока или жира при этом из пакета не вытекает. Но было бы наивно думать, что фольга все делает сама. Придать вкус, аромат блюду, характерный для него по рецепту, по национальным традициям, должен сам повар. Вот почему огромное значение имеет правильная подготовка продукта перед тем, как поместить его в фольгу. В этой подготовке имеется несколько особых черт. Опыт посудной кухни здесь оказывается неприменимым. Главная особенность в том, что для каждого продукта существуют свои правила подготовки. В фольге По-разному ведут себя мясо и птица, рыба и овощи. Мясо. Мясо куском освобождается от всего несъедобного и от всяких повреждений, и загрязнений, но не моется.